Глава 21. Рижский тракт упирается в реку Великая и в хиленький наплавной деревянный мостик. Подходы к мосту были укреплены дровоземляными редутами. Выход с моста на той стороне реки защищался огромной квадратной башней, укрытой высоким деревянным шатром. А там, на восточной стороне, крепостные стены. Огромный, трехэтажный дом размером они укрывали весь берег, насколько хватало глаз. Какой там московский Кремль, какой Печерский монастырь, о чем вы? По сравнению с Псковом это так, мелочь. Псков – город-крепость, город-воин. Город, который воевал всю свою длинную историю от момента основания и до закончившейся четверть века назад Великой войны со шведами. С каждой войной стены росли и ширились, превратившись в пять колец укреплений. Вырастали каменные башни, кое в городе было уже более сорока. Повреждения от былых войн и осад заделывались или строились все новые и новые башни. Так было до недавнего времени. Сейчас же Псков переживал явно не лучшие времена. После того, как граница ушла на запад в Курляндию и линия обороны перешла с реки Великой на реку Западная Двина, Псков впал в депрессию. Он утратил звание третьего по величине города России и даже перестал быть губернским центром. Нынче Псков всего лишь уездный город Новгородской губернии. Шутка ли? Город не воевал целых 30 лет, когда такое было? И, видимо, воевать не будет еще долго, ведь границы там, далеко на западе. Наверное, поэтому Лука Исаакович так ухватился за возможность разместить в городе полк. Что же за город-крепость без солдат? Тем более, кто-то же должен ухаживать за многочисленными городскими укреплениями. Где-то подштукатурить известью, где-то побелить. Опять же, заказы для мастеровых и прочее. Если в других городах получить на постой войска это стихийные бедства и сплошные расходы, то для Пскова, наоборот, сплошной прибыток. Особенности местной градообразующей промышленности, так сказать. Да и местные жители воспринимают солдат совсем не так, как в других регионах. Шутка ли? Из уроженцев Пскова и окрестных деревень в империи набрано аж на четыре полка. Больше, чем из Петербурга и столько же, сколько из Москвы. Ну а для нас встать в Псков на зимние квартиры – это как выиграть в лотерею. Здесь для постоя войск есть все. Обширные плацы для экзерции, разнообразные крепостные стены, башни для хранения оружия и пороха, Клети для провианта. На крепостной стене есть оборудованный раскат для размещения артиллерии. Есть даже большие дома, всю свою жизнь принимавшие солдат на постой. Это, конечно, не классические казармы, какими они будут в будущем, но уже близко к этому. Двух- и трехэтажные дома могли вмещать артели, капральства и даже полуроты. Продумано отопление, отхожие места, бочки для воды. Урожай собрали недавно, еще не успели весь распродать, потому с закупкой еды на зиму тоже проблем не возникло только успевая торговаться и стаскивать мешки в клете, расположенные в самом Кроме, в центре городских укреплений. В городе воине для солдат все условия. Последние три десятка лет без войны тут все начало было приходить в упадок, но сейчас город на глазах оживал. Не только от нас. Чего там, дюжина солдат до да невнятные слухи, будто на постой встанет целый полк. Нет, город гудел о другом. Война. В августе прусаки напали на союзную с цесарцем Саксонию. И уже в начале сентября цесарцы выступили против Пруссии. Россия, согласно союзному договору, также вступила в войну. Интересное кино получается. Мы объявили войну Пруссии в тот момент, когда все наши полки двигаются прочь от границы на зимние квартиры, а всю военную подготовку к войне армия за лето тщательно похерила. Такой вот хитрый план. Ну а виновного народная молва нашла быстро. Кто у нас виноват во всякой государственной глупости и стратегической оплошности? Разумеется, граф Шувалов. Я так думаю, склонять его по-всячески будут всю зиму и всю весну. Впрочем, то не мое дело. В политику я не лезу, разговоры о ней не поддерживаю, в провокационные споры не вступаю. Спасибо интернету, есть у меня какой-никакой иммунитет к тому, что в мое время называлось информационный вброс, если мягко. Всевозможные набросы на вентилятор, создающие срач ради срача, научился распознавать еще в школьные годы. Потому на здешние наивные попытки вовлечь меня в дурно пахнущую полемику я смотрел снисходительно. Тем более, что с прибытием в Обсков дело у меня стало выше крыши. Господин майор развил бурную деятельность и везде меня таскал с собой, как писаря, поручен со и носильщиком его сундучков. Хорошо хоть обязанности слуги при нем исполнял его кучер, пожилой молчаливый немец, чьего имени я так и не узнал. Ребята несколько раз пытались с ним познакомиться, но безрезультатно. Такое впечатление, будто он не говорил по-русски. И даже тогда, когда на дороге чинили ось многострадальной коляски, Кучер Строт все как-то больше жестами общался. А сам Генрих Филиппич общался с ним на каком-то другом языке, смутно похожем на латышский. Никиту и Степана я отдал в распоряжение Луке сааковичу который также развил бурную деятельность по размещению полка в Апскове. Предводитель дворянства – должность новая, недавно придуманная, и никто из самих дворян толком еще не понимал, как она должна выглядеть. Было пожелание графа Шувалова, чтобы в каждом уезде, каждой губернии дворяне-землевладельце землевладельцы Выбирали себе старосту, который от имени всех будет вести переписку с губернатором, а то и с Петербургом, чтобы уменьшить количество волокит, так сказать. Вот Лука Исаакиевич вызвался на эту должность. Теперь на него легла обязанность самостоятельно договариваться с домовладельцами и землевладельцами размещения и снабжения артелей, капральств, команд и рот нашего полка всем необходимым. А именно водой, провиантом, дровами, соломой, брусом, тканью, сукном, гвоздями, скобами, бочками. Список закупочных позиций впечатлял. Я, если честно, ни разу не смог дочитать ее до конца. Так лишь застрял внимание на странной формулировке «ведро деревянное, емкостью полведра и ведро». После чего решил, что канцелярия – это не мое. Тут нужно некое особое мышление. А я на канцелярите разговариваю еле-еле, да и то со словарем. Приходилось потихоньку вникать в особенности хозяйственной деятельности, с которой мне придется столкнуться на должности капрала. Какие ведомости заполнять и в каком виде подавать их каптенармусу, где артелем закупать еду для котлов, где брать дрова. Так что пусть ведрами и емкостью в пол ведра занимаются другие, кому это по должности положено. Первые два дня мы ночевали на постоялом дворе, а днем оборудовали цейгаус в одной из башен Крома. Цейгаус – это арсенал, если по-голландски. Ну или армерия, на новомодный французский манер от слова арме – оружие. По идее, находясь в постой в городе, мы должны были бы мушкеты держать на закрытом складе, а не ходить везде вооруженными, как в летних лагерях. Но сейчас официально время считается военным, потому оружными должны ходить не менее четверти личного состава. Как раз одна тройка моего невеликого воинства, из которых двое у Симанского, один в карауле у Армии, Сторожит то место, где когда-нибудь будет храниться порох, пули и бумага местного псковского производства. Целыми днями я мотался хвостиком за господином-квартирмейстером по местным мануфактурам, оформляя заказы на все это имущество. Со сроками поставок от нынешней недели до самой весны и расчеты оформлялись иногда звонкой монетой, но все чаще разнообразными расписками и бумагами, украшенными печатями до да вензелями. Вскоре прибыли офицеры полка. Как и летом, капитаны и майоры скинули свои роты на поручиков и на каретах укатили в город. Пока мы были всего два командира нашего полка, и пусть и не настоящий командир, а всего лишь временно назначенный мелт ефрейтор то общались с Генрихом Филипповичем нормально. Не на равных, конечно, но как староста класса с классным руководителем. Однако по мере прибытия командного состава дистанция между мной и секундмайором стремительно увеличивалась. Сначала до уровня школьник-директор, а потом, когда утром за плечом секундмайора появился старший батальонный каптинарму с парой писарей, Генрих Филиппич обратился ко мне. «Эй, солдат!» «И, наверное, это хорошо. Пора возвращаться к родному капральству, сопровождая выданные моей роте две телеги бруса, которые я, эй, солдат, должен справный и немедленно употребить на чего-то там». Так что уже через неделю после прибытия я освободился от писарских и адъютантских обязанностей и начал прилежно учиться у мужиков плотницкому делу. Наша артель вовсю работала, оживляла старую прогнившую казарму. Смолили и застилали соломой крышу, конопатили, пакли деревянные стены, отскребали вездесущую плесень. Готовили наары, столы и скамейки. А деньгами меня господин Строц снабдил запасом. Пятьдесят рублей серебряными монетами, два рубля медью и несколько расписок в конверте с пояснениями, какому из Каптинармусов с какой бумагой подходить. Но это уже на будущее, после того, как меня произведут в капралы и дадут капральство. А еще через неделю из Новгорода прибыл Ефим. А на следующий день парижской дороги притопала наша рота вместе с Неронаном, Фоминым, Годаревым и всеми остальными. Первый всего полка. Раз уж нас назначили лучшие роты, надо держать марку. Тем более я своим старанием выбил в качестве награды для всей роты право первого выбора домов под квартиры. А остальным распределять будет строц, что останется. Видимо, совершая он и распределение за карточные партии с капитаном роты каким-нибудь тоскливым осенним вечером. Снег в этом году выпал рано, в конце октября. Ну как рано, мужики говорят, что обыкновенно. Ноябрь это уже нормальная зима. А сходит снег в конце марта. Здесь зимы холоднее, чем в мое время и более снежные. Нет такого, чтобы дождь на Новый год и первый снег в феврале, как это было там. Вот так вот, было там. Я и сам не заметил, в какой момент это время для меня стало здесь. А мой 21 век стал там. Уже привык к местным сортирам, и к тому, что горячую воду надо кипятить, к отсутствию холодильников и полиэтиленовых пакетов, к регулярным церковным постам. Еженедельные походы в церковь на молитву уже воспринимал так же, как раньше с друзьями выбирался в кино или на еще какие воскресные мероприятия. И да, вместе со всеми к воскресной молитве начищал камзол, приводил в нарядный вид кафтан. На церковные службы здесь ходят, словно в Мариинский театр. Максимально нарядной парадной одежде и с очень серьезным выражением лица. Ефим гонял меня по различным формулярам капральских ведомостей. Семен Петрович таскал с собой на рынок и учил премудростям закупок на ежедневный котел в условиях, когда нет на товаре ценника. Никто не выбивает чек, да и звонкой монеты явный дефицит. Многое закупается бартером или по расписке от фурьера. Фомин строго спрашивал с меня воинские артикулы строевые команды и экзерции, но я по вечерам гонял господина-поручика и самого фамина по французскому языку. Кстати, тут в Обскове жила семья помещиков, приехавших из Франции, у чьих дворовых мы закупали сыр. Так что практики в разговорном французском местного образца у меня прибавилось. И мои начальники-ученики уже потихоньку сами стали лопотать с носителями языка. Коряво, с акцентом, но уже начали понимать друг друга. По зубам мне Неронен так и не съездил, зря строт спугал. Просто когда я выдал максимально счастливую улыбку одну из расписок секунд майора, по которой получал у местных дрова и зерно вплоть до весеннего солнцестояния, лишь печально вздохнул и все. Ну и похвалил, конечно. Формально, даже без улыбки, но похвалил. Выслушал мою обязательное рад стараться и отпустил с богом. А вот малец Семанских Александр зачистил к нам. Сначала вился вокруг солдат и даже смастерил себе игрушечное деревянное ружье. А потом нашел себе увлечение на всю жизнь, пушки. Когда мы по сходням затащили все четыре полковые орудия на раскат это такая башня с плоской крышей для размещения на ней артиллерии. Александр, что называется, залип. До самого заката он крутился в пушкаре и заваливал их вопросами. Дошло до того, что за ним пришла по вечерней темноте его няня, а он ни в какую не хотел уходить. С тех пор младший Симанский стал завсегдато ему артиллерийской командой. С утра и до вечера проводил время на батареи, елозил ветошью по орудиям и доставал канониров вопросами как и положено маленькому почемучке такого возраста. При этом и пушкари, и солдаты называли его не иначе, как Александр, без всяких там Сашенька и прочих сокращений. Видимо, кто-то из моего шестака рассказал мужикам, как повел себя малец в том бою у Брода. Ну и славно. Глядишь, науки зубрить будет. Тем более он дворянин, ему служить обязательно. Так пусть лучше в артиллерии где-нибудь. Всяко лучше, чем в линии стоять. Если, конечно, есть рядом команда дюжих мужиков, чтобы пушку из грязи на марш вытаскивать. Хотя швед вроде говорил, что Александр Лукич адмиралом будет. Тем лучше. По морю пушки сами бегают. Их там не надо постоянно толкать. Степан, кстати, тоже зачистил к Благо раскат, на котором разместили полковые пушки, был расположен совсем недалеко от того дома, что был назначен под квартиры нашему капральству. Я сначала не придал значения, но ходит и ходит. Если ему мало по капральству работы, он помогает пушкарям драить их орудия и таскать ящики с картузами, так пусть чего уж. Главное, чтобы утреннюю зарядку не пропускал. А потом как-то вечером Степан подошел ко мне и, смущаясь, попросил обучить его арифметике. Вот так вот. не грамоте, ни всяким французским языкам, а именно арифметике. Зачем? Нет, и не подумай, мне не сложно. Если что знаю, научу, конечно, но арифметика очень большая наука, всей жизни не хватит ее всю изучить. Скажи конкретно, для чего тебе? Так проще будет учебную программу составить. Степан потупил взгляд, помолчал, потом так глухо сказал. Мне надо научиться самому заряд считать, чтобы, ну, чтобы не было, как тогда. Это ты потом сказал, что поскользнулся. А ведь я сначала подумал, что тот в черном убил тебя насмерть, а у меня мушкет. Потом поднял голову и с вызовом посмотрел мне в глаза. Сам все делать буду. Пушкари говорят, навеску пороха там каким-то дробями обсчитывать надо. Ты, мол, не сможешь. А я смочь хочу, Жора. Никогда такого не было, чтобы я чего-то не смог, кроме той ночи. В глазах предательски защипало. Будут тебе дроби, Степа. Там на самом деле ничего сложного нет. Кроме местных мер вес, разве что. Я себе весь мозг вывернул, разбираясь в этих пудах, фунтах, четвертях, золотниках, полугривенках и прочих там либрах. Табличных данных нет, справочников нет. Википедия тоже не под рукой, вай-фай не берет. Но зима длинная, справилась потихоньку. А как научить считать, да еще и с дробями, человека, который грамотит, не обучен? Не так уж и сложно, как выяснилось. Тут на помощь пришел древний компьютер, АБАК. В доработанном виде абак — это наши классические деревянные счеты, какие я часто видел у писарей с хозяйства майора Стротца. Но когда их нет под рукой, то можно создать абак прямо на земле, палкой начертив линии и разместив на них камешки, как на счетах. А на снегу даже удобнее получается. Хотя, конечно, эти артиллерийские коэффициенты на каждый тип пороха я так и не освоил. А Степан разобрался. И даже сам пороха смешивать научился. Упертый парень, ничего не скажешь. Надо будет с тех денег, что мне Генрих Филиппович выделил, заказать парню счеты у местных мастеровых. Пригодится. И почему я в школе не разобрался с логарифмической линейкой? Нам же математичка показывал, как она работает. А мы, глупые недоросли, тогда все в телефоны пялились и напрочь игнорировали этот архаизм. Так бы сейчас пригодилось. Эх! Сашку я однажды нашел на вершине шатра одной из крепостных башен. Он сидел, обняв шпиль, дрожал, как осиновый лист и, как завороженный, смотрел вниз. «Ты чего там?» Оказалось, это он так смелости учится. Наверху скользко, от снега неудобно держаться, с непривычки страшно. А раз страшно, значит, ему, Сашке, туда и надо. Бояться и превозмогать. Пришлось прикупить кусок веревки научить Сашку вязать испанскую беседку. Пусть хоть какая-то страховка будет. А тот еще и возмущался, мол, когда веревкой пристрахован, не так страшно, значит, пользы не будет. Ага, а мне вот прям большая польза, когда он навернется по скользкой кровли. Шатер на башне, конечно, деревянный, только дерево это старое, местами покрытым мхом. А нога по сырому мху скользит ого-го как. А еще если и со снегом, да еще учись, что подошвы здесь плоские. Нет уж, первая и главная заповедь верхолаза – страховка должна быть непрерывной. Так что хочешь ползать по верхотуре – учись вязать страховку. Из двух трехметровых кусков веревки. Уж извини, других нет. Покупать больше – разориться можно, а прикупить пеньки и сплести веревки самому – это только летом. Там какие-то свои особенности производства, связанные с вымачиванием пасконного волокна, сушением и прочей премудрости, которыми по зиме никто заниматься не будет. Тем более, что я и веревки-то делать не умею, пользоваться умею, делать нет. А то, что они вьются из конопли, так и вовсе для меня было открытием. Я-то думал, что всякая паскони матерка из которой делается пенька, это что-то экзотическое и неведомое. Ага, ну да, экзотическое. В моем времени никто уже и не помнит, не будет, что конопля нужна для изготовления веревок и мешковины. Что грубее и прочнее, то пасконь. Что мягче и эластичнее, это матерка. А конопляное масло так и вовсе используют на кухню вместо подсолнечного. Ну и синяки смазывают, чтобы быстрее прошли. А уж синяков на морде за зиму Сашка притащил много. Дня не приходило, чтобы не сцепился с кем-нибудь из соседних род. И ведь сам первый задирается, а потом летает по всему среднему городу по причине превосходства соперника в массе. Ну да ладно, чем бы дитя не тешилось. Пока никого не покалечили, то ладно. Ну а мы с Алешкой и Никитой продолжали осваивать плотницкое мастерство под мудрым руководством Ефима и там, куда фамин пошлет. То есть по всей крепости. А она тут очень, очень большая. Я уже говорил, что Псков – город-крепость. Ну так вот, за эту зиму я, наверное, облазил ее всю. и такой промышленный туризм получился. Сползать на историческую достопримечательность, постучать по ней молотком и получить за это что-нибудь хорошее для капральства или роты. Стены и башни Пскова были без ухода несколько лет. Так что работы у нас было много. Зато не было никаких проблем с питанием. То ли Ефим с кем-то договорился, то ли ротный Армус, но еду на все артели нашей роты теперь готовили женщины из местных. Видимо, это была какая-то договоренность нашего квартирмейстера с местным городоначальником. Так и пролетело время до самого Рождества, которое я, к слову сказать, чуть не пропустил. И пропустил бы, если бы поручик Нерона не напомнил бы. Почему-то я был уверен, что оно 7 января, а не 25 декабря. Россия-то еще жила по юлианскому календарю, по старому стилю, так что 25 декабря по нашему. Новый год здесь также 1 января. Тот самый старый Новый год. Она же целый год тут прожил и только только осознал, что здесь все живут в том самом по старому стилю, и никакого нового стиля знать не знают. Рождество большой праздник, только вот в полку его не праздновали, потому как гулял весь город, а солдаты полка были назначены на патрулирование улицы, поддержание порядка. Причем наша рота, как лучше, охраняла дома, занятые полком. А остальные роты патрулировали город, потому все приключения достались им. Ну и ладно, зато мы посмотрели пальбу пушкарей из первых рядов, так сказать. Потому как именно полковые артиллеристы делали салют для всех горожан. А еще пускали фейерверки ракеты. Да-да, самые настоящие сигнальные ракеты. Зеленого и красного цветов. Оказывается, в это время они были не только известны, но даже являлись штатным средством сигнализации в армии. Он вот тебе и дикий восемнадцатый век. После Рождества пошел волчины производство. Из Петербурга прибыл новый командир полка Вильгельм Лебель и привез с собой десяток своих офицеров, список нового штата полка по очередной реформе графа Шувалова и разрешение на кучу назначений по своему разумению. Ас, Георгий Серов, Иванов сын, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, предсвятым его Евангелием что хощу и должен моей природной истины всепросветлейшей, державнейшей, великой государни, императрицы Елисавете Петровне, самодержицы Всероссийской. В Троицком соборе Псковского крома собралось почти два десятка человек. И присягу нас принимал лично настоятель храма по совместительству главной священник города Пскова. Десять человек, включая меня, становились капралами. Ефим, Максим Годрив и еще четверо капралов других род производились вундер-офицеры. Мартин Карлович Неронин из-под поручек производился в полные поручики, плюс еще один поручик производился в капитаны. Какой-то незнакомый, видимо, из тех, кого перевели к нам из Шлюсельбургского полка. Полковник Вильгельм Лебель ожидал нас на Вечевой площади перед собором. Сам он со своей командой был приведен к присяге еще в Петербурге. Они датчане лютеранского веросповедания, у них другие ритуалы. И в православный храм им то ли ходу нет, то ли просто неприлично заходить. В общем, и на церемонии не присутствовали. Хотя того же майора Строца такие мелочи вроде не смущали, он спокойно заходил в православный монастырь. Но, как я уже говорил, то не мое дело. Короткая приветственная речь ко всем произведенным в Новый чины, нам дают сутки отдыха. На празднование. — Чего не весел, Мартин Карлович? — заботливо спросил новоиспеченный ундер-офицер Годырев. — Или думаешь, Федька плохо баньку истопил? «А я его знаю», — вдруг сказал Неронен после некоторой паузы. «Явно не про Федьку. Пятнадцать лет назад этот датчанин был у меня командиром роты. Еще там, в Свейской армии». «И какой он?» — озабоченно спросил Максим Годрив. Неронен усмехнулся. «Маневры любит. Так что, господа капралы, готовьте запасные башмаки всем солдатам. Если он за эти годы не поменялся, будут у нас марши с перестроениями с утра до ночи. Может, травать станет так, что вам и не снилось». Новоявленные капралы и офицер еще постояли, немножко покурили начали расходиться. «Пора и нам». «Ну что, капрал Серов, пошли?» офицер Ефим хлопнул меня по плечу и лукао подмигнул. «К архипу заглянем, в кости сыграем, до да вина выпьем». «Пойдем, конечно». «Чувствую я, в следующий раз возможность расслабиться мне выпадет не скоро. Да и пятьдесят рублей сами себе не проиграют». «Капрал Серов, а ничего, так звучит. Не так, как генерал Серов, но лиха беда начала».